и со снами землян она сопоставлялась примерно так же, как парфенон с глинобитной хижиной. Суть одна, но совсем иная сложность, качество и соразмерность. Ну так что же? Что же еще? Сельвер легко мог бы уйти в лес, но он оставался сначала как слуга, а потом, благодаря одной из немногих привилегий, которые давала любого его положения специалиста, как научный ассистент что, впрочем, не мешало запирать его на ночь вместе с остальными пескунами в загоне, помещении для добровольно завербовавшихся автохтонных рабочих. «Давай я увезу тебя в Тунтар, и мы будем продолжать наше занятие там», предложил Любов, когда в третий раз говорил с Сельвером. «Но для чего себе оставаться здесь?» Сельвер ответил. «Здесь моя жена Телли». Люба попытался добиться ее освобождения, но она работала в штабной кухне, а командовшие там сержанты ревниво относились ко всякому вмешательству начальничков и специалов. Любову приходилось соблюдать величайшую осторожность, чтобы они не выместили свою злость на ошьянке. И Телли, и Селвер, казалось, готовы были терпеливо ждать часа, когда они сумеют вместе бежать или вместе получат свободу. Пескуны разного пола содержались в разных половинах загона, полностью изолированных друг от друга. Почему, никто толком объяснить не мог. И муж с женой виделись редко. Любову, который которой жил один, иногда удавалось устраивать им свидание у себя в коттедже на северной окраине поселка. Когда Тейли возвращалась после одного такого свидания в штаб, она попалась на глаза Дэвидсону.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 На второй день после ее смерти не поступал еще ни один отшиянин. Любов застал только самый конец. Он снова вспомнил крики, вспомнил, как опромесь убежал по главной улице под палящим солнцем, вспомнил пыль, плотное людское кольцо. Драка длилась минут пять. Долгое время, если дерутся смерть.